Чувствовал, что ему уготовано. Видел собственную смерть в своих ночных кошмарах. Его тело так и останется навсегда лежат в лежат книгохранилища в обнимку с убившим его библиотекой. Конечно, если эти твари брезгуют падать. Артема передернуло. Сможет ли он когда-нибудь забыть, как погиб его напарник, который всего за двое суток стал ему почти другом. Ему казалось, что Данила будет ещё долго тревожить его сны, пытаясь снова и снова заговорить с ним по ночам, складывая невнятные слова о кровавленном и непослушном ребенке. Выйдя на широкий проспект, Артём поспешно перебрал в уме инструкции, которые дал ему Миля. Двигаться прямо, никуда не сворачивая, до пересечения Калининского с Садовым кольцом. Интересно, как он сможет угадать, какая из улиц это самое кольцо, не выходить на середину дороги, но и не прижиматься к стенам домов, а главное успеть добраться до Смоленской до восхода солнца.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 Луна, спрятавшись за низкими облаками, скудный молочный свет с трудом просачивался сквозь них, и только когда туманная завеса чуть рассеивалась, призрачные силуэты домов ненадолго снова обретали плоть. Но слева в переулках, которые рассекали улицу через каждые 100 метров, даже при таком освещении просматривался могучий контур древнего храма.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 Его силуэт стал отчетливее, и можно было сказать наверняка, что роста в нем не меньше двух с половиной метра, плечи и шея отсутствуют почти полностью, а большая круглая голова сразу переходит в мощное туловище. Хотя существо не двигалось с места, Артем кожей ощутил исходящую от него угрозу. В 300 метрах до следующего переулка он преодолел меньше чем за минуту. Приглядевшись, понял, что это даже не переулок, а выжженная каким-то оружием просека в жилом квартале. Здесь то ли бомбили, то ли просто снесли целый ряд зданий тяжёлой военной техникой. Артём мельком оглядел уходившие в глубину полуразрушенные дома, и снова его взгляд приковала к себе неясная неподвижная тень. Достаточно было на секунду провести по ней лучом фонаря, чтобы сомнения рассеялись. Это было то же самое создание или его собрат. Стоя прямо посреди переулка, в одном квартале от него, оно даже не пыталось спрятаться. Если тварь была той же, что наблюдала за ним кварталом раньше, значит, она прошла по улице, параллельной проспекту, по которому двигался он сам, подумал Артём.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 И сейчас их было видно намного лучше. Слой облаков, закрывавший Луну, чуть истончился. Как и прежде, существа стояли не шелохнувшись и будто ждали, пока он появится в проеме между домами. Но с чего? С чего он взял, что эти силуэты живые? Его обостренные чувства могли сослужить ему хорошую службу внизу, в метро. На поверхности...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 Он был во всеоружии. И в отличие от библиотеки, здесь можно было стрелять без опасений, защищаться от неизвестных тварей было проще. Глыбаков, вздохнув, он поднял с ума ноги. Чтобы там не было оставаться на месте и тянуть время, сталкер ему запретил. Надо спешить. Кажется, здесь на поверхности спешить надо было всегда. Пройдя ещё один квартал, Артём замедлил шаг, чтобы осмотреться. Улица здесь расширялась, образуя подобие площади, часть которой, отрезанная от дороги оградой, была превращена в парк. Во всяком случае, можно было понять, что там когда-то был разбит парк. Деревья всё ещё оставались на своих местах, но это были совсем не те деревья, которые Артёму приходилось видеть на открытках и фотографиях. Толстые, узловатые стволы, уносили разлапистые кроны.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 создавалось впечатление, что оно неоднократно становилось ареной жестоких и кровопролитных сражений. Его верхние этажи обрушились, во многих местах чернели пробоины, а кое-где уцелела только пара стен, из сквозь пустые окна виднелось мутное ночное небо. За площадью здания и вовсе расступались, и улицу перетекал широкий бульвар. Над ним выступая из темноты, словно сторожевые башни возвышались первые многоэтажки Нового Арбата. Судя по карте, вход на станцию Арбатскую должен был быть расположен поблизости, по левую руку от него. Артём ещё раз оглядел мрачный парк. Мельник был прав. Углубляться в эти дебри, пытаясь отыскать среди них спуск в метро, совсем не хотелось. Чем дольше он всматривался в чёрные заросли, раскинувшиеся у подножья разрушенного строения, тем больше ему казалось, что он видит, как среди корней исполинских деревьев движутся те самые таинственные фигуры, что следовали за ним раньше. Налетевший порыв ветра столкнул дом кочню тяжёлые ветви и кроны натужно заскрипели. Из далека донёсся чей-то протяжный вой. Сама чаще молчала. но не потому, что была мертва. Её безмолвие было сродни молчанию его загадочных преследователей. Казалось, она тоже чего-то ждёт. Артёма охватило чувство, что если он останется на месте, беззастенчиво рассматривая её сокровенные глубины, кара избежать не удастся. Он перехватил автомат поудобнее, осмотрелся. Не подобрались ли создания слишком близко? идвинулся дальше. Но уже через несколько секунд он остановился, когда пересекал бульвары перед началом Калининского проспекта. Отсюда открывался такой вид, что заставить себя идти дальше, Артём просто не смог. Он стоял на крестообразном пересечении широких дорог, по которым, наверное, раньше ездили машины. Развязка была сделана необычно. Часть асфальтового полотна уходила в туннель, чтобы потом снова вынырнуть на поверхность. Справа вдаль уходили бульвары, их можно было узнать по чёрным дебрям разросшихся деревьев, таких же огромных, как те, мимо которых он только что пробирался. Слева виднелась большая, застеленная асфальтом площадь, часть автомобильной развязки. За ней опять начиналась чаще. Видно, сейчас было уже довольно далеко, и Артём спросил себя, не потому ли это, что восход страшного солнца уже приближается. Дороги были усеяны скорёженными и сожжёнными каркасами, в которых Артём узнал автомобили. Ничего маломальски сохранившегося здесь не осталось. За два десятилетия походов на поверхность сталкеры успели поживиться всем, чем только можно. Бензин из топливных баков Аккумуляторы и генераторы, фары и стоп-сигналы, выдранные с мясом сиденья – все это можно было найти и на ВДНХ, и на любом крупном рынке в метро. Повсюду виднели широкие трещины, сквозь которые пробивалась трава и гибкие стебли шарами наверху. Прямо перед ним в перспективу уходило сумрачное ущелье Нового Арбата. С одной стороны, увенчаны неизвестно как уцелевшими домами, по форме напоминавшими раскрытые книги, а с другой частично обрушившимися высотками. Это же в 20 не меньше. За спиной у Артёма оставалась дорога к библиотеке и Кремлю. Он стоял посреди этого величественного кладбища цивилизаций и чувствовал себя археологом, Раскопавшим древний город остатки былой мощи и красоты которого, и многие века спустя заставляют увидевших его испытывать лёгкий озноб благоговения. Представить себе, как жили люди, населявшие эти циклопические здания, перемещавшиеся на этих обугленных костевых машинах, тогда блестевших свежей краской и мягко шуршавших по ровному дорожному покрытию разогретой резиной колёс. спускавшихся в метро только за тем, чтобы поскорее добраться из одной точки этого бескрайнего города в другую. Представить это было невозможно. О чём мы не думали каждый день, что их тревожило? Что вообще может тревожить людей, если им не приходится каждую секунду опасаться за свою жизнь и постоянно бороться за неё, пытаясь продлить её хотя бы на один день. В этот момент тучи наконец расступились. и показался надкушенной желтоватой диск луны, испичёрённый странными рисунками. Яркий свет, который хлестал вниз через пробоину в облаках, заливал мёртвый город, стократно усиливая его мрачное великолепие. Дома и деревья, до сих пор бывшие лишь плоскими и бесплотными силуэтами, ожили и обрели объём, стали заметны невидимые раньше детали и подробности. не в силах двинуться с места, Артём, восхищённый и зачарованно оглядывался по сторонам, пытаясь унять охватившую его дрожь. Только сейчас он начал понимать и чувствовать ту тоску, которая звучала в голосах стариков, вспоминавших прошлое, возвращавшихся в своём воображении к городу, в котором они жили раньше. Только сейчас он начал осознавать, как далеко от своих прежних достижений и завоеваний Находится человек, словно гордо парившая птица, раненая и опустившаяся на землю, чтобы забиться в щель и, спрятавшись там, умереть. Ему вспомнился подслушанный им спор отчима и хантера. Сможет ли человек выжить, и даже если сможет, будет ли это тот же человек, который покорил мир и уверенно правил ему, Теперь, когда Артем сам смог оценить, с какой высоты человечество обрушилось в пропасть, его убежденность в этом совсем не стаяла. Прямой и широкий Калининский проспект уходил от него, постепенно сужаясь, пока не растворялся в темной дали. Сейчас он стоял на дороге совсем один — Среди призраков и теней прошлого, пытаясь вообразить, сколько же людей раньше, днем и ночью, заполняло тротуары. Сколько машин с фантастической скоростью проносилось по тому самому месту, где он находился. Как уютно и тепло светились теперь пустые и черные окна жилых домов. Куда все это кануло? Мир казался опустевшим и заброшенным. Но Артем понимал, что это иллюзия. Эта земля не была покинута и мертвая. Она просто сменила хозяев. Подумав об этом, он обернулся назад. В библиотеке. Они неподвижно стояли всего в ста с небольшим метрах от него. Как и он, посреди дороги. Существ было не менее пяти. И они больше не собирались прятаться в переулках, хотя и привлечь его внимание тоже не пытались. Артём не мог понять, как ему удалось подобраться к нему так быстро и так бесшумно. В лунном свете их фигуры были видны особенно отчётливо, мощные, с развитыми задними конечностями и, может быть, даже более высокие, чем ему казалось сначала. Хотя их глаз на таком расстоянии видно не было, Артем точно знал, что сейчас они рассматривают его, втягивают сырой воздух, изучая его запах, и ждут. Скорее всего, к нему примешался наверняка знакомый им привкус пороха, и твари пока не решаются напасть, наблюдая за ним с расстояния и выискивая в его поведении признак неуверенности, слабости. а потому что они просто провожают Артёма до границы своих владений и не собираются причинять ему вреда. Откуда ему знать, как себя ведут создания, появившиеся на земле вопреки эволюционным законам? Стараясь сохранять самообладание, Артём развернулся и с сделанным спокойствием пошёл дальше, на всякий случай оглядываясь через плечо каждые 10 шагов. Вначале существа оставались на своих местах, но затем стали сбываться его худшие опасения. Опустившись на четвеньки, они медленно побрели за ним. Но как только дистанция в сотню метров, на которой преследователи держались с самого начала, была восстановлена, они снова замерли. Уже начав привыкать к своему странному эскорту, Артем, тем не менее, боялся выпускать его из виду и держал автомат на готовом. Они так и шли вместе по пустому проспекту с залитым лунным светом. Впереди настороженный, сжатый в пружину человек, останавливающийся и озирающийся каждые полсотни шагов. За ним пять или шесть непостижимых существ, неторопливо нагонявшие его, после чего поднимавшиеся на задние конечности, давая ему снова немного оторваться. и уйти вперед. Минут через десять ему показалось, что расстояние, которое они выдерживали, стало сокращаться. Кроме того, державшиеся до этой группой, сейчас твари стали расходиться веером, словно пытаясь зайти с боков. Артему еще никогда не приходилось иметь дело со стаей охотящихся хищников, но почему-то у него не возникало сомнений, что создание готовится напасть. Пора было действовать. Резко развернувшись, он скинул автомат и поймал в прицел одну из темных фигур. Их поведение действительно изменилось. На сей раз они не остановились, чтобы дождаться, пока он двинется дальше. Еле заметно, они продолжали приближаться к нему, постепенно выстраиваясь в полукруга. Надо было попробовать отпугнуть их до того, как они успеют сократить расстояние до предела, за которым начнут атаковать. Артём чуть поднял ствол и выстрелил в воздух. Грох отоззился от стен многоэтажек и эхом понёсся в другой конец проспекта. Звякнуло упав на асфальт стреляные гильзы, а затем раздался глухой полный ярости рёв, и твари рванулись вперёд. Отделявшие их от Артема десятки метров, они могли покрыть за несколько секунд, но он был готов и к такому развитию событий. Как только ближайшее к нему бестие оказалось в прицельной планке, он дал по ней короткую очередь и кинулся бежать к домам. Как ни странно, судя по отчаянному воплю, который испустило со здания, ему удалось попасть. Задержит ли это остальных тварей или наоборот разъярит их, угадать было невозможно. И тут послышался новый крик. Не угрожающий рев, охотившийся на него тварей, а долгое пронзительное верещание, от которого в жилах стыла кровь. Он долетал сверху, и Артем понял, что в игру вступил новый участник. Очевидно, звуки выстрелов привлекли внимание летающего монстра, наподобие того, что свил себе гнездо на куполе храма. Над головой стрелой пронеслась огромная тень. На миг обернувшись назад, Артем увидел, что твари бросились в рассыпную, и только одна из них, видимо, та, которую он ранил, осталась посреди улицы. Продолжая вопить, она неуклюже ковыляла к зданиям, тоже надеясь там укрыться. Но шансов на спасение у нее не было. Описав еще один круг на высоте в несколько десятков метров, чудище сложило громадное кожистое крылья и обрушилось на жертву. Оно спекировало вниз так стремительно, что Артём даже не успел его как следует рассмотреть. Схватив истошно взвизгнувшую в последний раз тварь, гигантская махина без видимых усилий поднялась с добычей в воздух и неуспешно понесла её на крышу одного из многоэтажек. Его преследователи пока не решались показываться из своих укрытий, опасаясь, что крылатое чудовище может вернуться. Но Артёму терять было нечего. Прижимаясь к стенам домов, он побежал вперёд, туда, где по его расчётам должно было находиться садовое кольцо. Он смог преодолеть не меньше полукилометра, прежде чем остановиться, чтобы отдышаться и обернуться назад, чтобы проверить, не опомнились ли охотившиеся на него убийцы. Проспект был пуст. Но пройдя ещё несколько десятков метров и заглянув в один из отходивших от нового Арбата переулков, Артём к своему ужасу заметил в нём знакомые неподвижные тени. Теперь он начал понимать, почему эти создания не торопились выходить на открытое пространство и предпочитали выслеживать свои жертвы из тесных улочек. Охотясь на него, они боялись привлечь внимание более крупных хищников и стать их добычей. Теперь ему снова приходилось по минутно оглядываться. Он помнил, что твари могут передвигаться чрезвычайно быстро и при этом практически беззвучно, и боялся, что его застанут врасплох. Конец проспекта уже был виден, когда они снова выбрались из переулков и стали окружать его. Наученный опытом, Артём сразу же польнул воздух, надеясь, что как и раньше, это привлечёт крылатое чудовище и отпугнёт бесть. Те действительно замерли ненадолго, встав на задние конечности и вытянув шеи. Но небо оставалось пустым. Монстр должно быть ещё не успел расправиться с первой порцией. Артём понял это немного раньше, чем его преследователи, кинулся вправо, обогнул один из домов и нырнул в ближайший подъезд. Пусть мелники предостерегали его от этого, сказав, что в домах кто-то обитает, но столкнуться на открытом пространстве с таким мощным и подвижным противником, как загонявшие его твари, было бы безумием. Они разорвали бы Артёма на части, прежде чем он успел бы передёрнуть затвор своего автомата. В подъезде было темно, и ему пришлось включить фонарь. В круглом пятне света возникли обшарпанные стены, исписанные похабщиной несколько десятилетий назад, заجاженная лестница, выломанные двери разоренных и выгоревших квартир. Картину запустения дополняли по хозяйски сновавшие вокруг непуганные крысы. Подъезд он выбрал удачно. Окна лестничной клетки выходили на проспект, и поднявшись на очередной этаж, он мог удостовериться, что твари пока не решаются последовать за ним. Они уже подобрались вплотную к входным дверям, но вместо того, чтобы войти в подъезд, окопажили его, рассевшись на задних лапах и снова превратились в каменные статуи. Артём не верил, что они отступятся и дадут добыче ускользнуть. Рано или поздно они сделают попытку достать его и изнутри, если, конечно, в подъезде не скрывается нечто такое, из-за чего Артем сам будет вынужден бежать оттуда. Он поднялся этажом выше, привычно осветил двери квартир и обнаружил, что одна из них закрыта. Толкнул плечом и убедился, что замок заперт. Недолго думая, он приставил к замочной скважине дуло автомата, выстрелил вверх. и пинком распахнул дверь настежь. По большому счету, ему было все равно, в какой из квартир держать оборону, но упустить свой шанс взглянуть на нетронутое жилье людей, ушедшие и пухи, он не мог. Первым делом он захлопнул дверь и задвинул ее стоявшим в прихожей шкафом. Серьезного штурма эта баррикада не выдержала бы, но, по крайней мере, незаметно преодолеть ее им не удастся. После этого Артем подошел к окну Я осторожно выглянул наружу. Это была практически идеальная огневая позиция. С высоты четвёртого этажа ему было отлично видно подступы к подъезду из десяток тварей, полукругом сидевших у входа. Теперь преимущество было за ним, и он не замедлил им воспользоваться. Включив лазерный прицел, он навел красную точку на голову самой крупной из осадивших подъезд бестий и выдохнул спустил курок. Промахнуло короткой очередь, и создание беззвучно завалилось на бок. Остальные молниеносно метнулись в разные стороны, и через мгновение улица была пуста. Но в том, что далеко они уходить не собираются, сомневаться не приходилось. Артём решил переждать и убедиться, что смерть собрата действительно отпугнула этих тварей. А пока у него было немного времени, чтобы исследовать квартиру. Хотя стёкла здесь, как и во всём доме, давно были выбиты, мебель и вообще вся обстановка сохранились на удивление хорошо. По полу были разбросаны маленькие комочки, напоминавшие крысиный яд, который они использовали дома на ВДНХ. Может, это он и был, потому что ни одной крысы в комнатах Артём не заметил. Чем дольше он ходил по квартире, Тем больше убеждался, что жильцы не бросили ее в попыхах, а законсервировали, надеясь однажды вернуться. Она была тщательно убрана. На кухне не было оставлено никаких продуктов, которые могли бы привлечь грызунов или насекомых. Большая часть мебели была укрыта целлофаном. Переходя из комнаты в комнату, Артем пытался представить себе, каким был быт людей, живших в этой квартире. Сколько их здесь жило? Во сколько они вставали, приходили с работы, ужинали. Кто сидел во главе стола, о многих занятиях, ритуалах и вещах он имел представление только по книгам, и сейчас, видя настоящее жильё, убеждался в том, что раньше многое воображал себе совсем неверно. Артём аккуратно приподнял полупрозрачную полиэтиленовую плёнку и осмотрел книжные полки. Среди знакомых под книжным развалом в метро детективом там стояло несколько красочных детских книг. Он взялся за корешок одной из них и тихонько потянул на себя. Пока он листал украшенные изображениями весёлых зверей страниц, из книги выпал листок плотной бумаги. Нагнувшись, Артём поднял его с пола. Это оказалась выцветшая фотография улыбающейся женщины с маленьким ребенком на руках. Он окаменел. Ритм, с которым билось его сердце, нарушился. Только что разгонявшая по телу кровь размеренными толчками, оно вдруг заспешило, застучало не в попад. Артему страшно захотелось снять тесный противогаз, глотнуть свежего воздуха каким бы ядовитым он ни был. Осторожно, словно опасаясь, что снимок рассыплется в прах от прихосновения, он взял его с полки и поднес к глазам. Женщине на вид было лет 30, малышу на ее руках не больше двух. Из-за смешной шапочки на голове трудно было определить, мальчик это или девочка. Ребенок смотрел прямо в камеру, и взгляд у него был взрослый, серьезный, словно он предчувствовал скорый конец детства. Артём перевернул фотографию, и стекло его пути вагона затуманилось. На обратной стороне синей шариковой ручкой было написано: Артёмке 2 годика 5 месяцев. Из него словно выдернули стержень. Ноги обмякли, и он уселся на пол, подставив снимок под падавший из окна лунный свет. Почему улыбка женщины на фотографии казалась мне такой знакомой, такой родной? Почему он начал задыхаться, как только увидел её? До того, как этот город погиб, в нём жили больше 10 миллионов человек. Артём не самое распространённое имя, но на многомиллионный мегаполис детей с таким именем должно было приходиться несколько десятков тысяч. Всё равно как если бы так звали всех нынешних обитателей метро Шанс был так мал, что считаться с ним просто не имело смысла. Но почему-то даже ему казалось такой знакомой улыбке женщины с фотографии. Он пытался вызудчить из памяти обрывки воспоминаний о детстве, которые иногда мелькали на долю секунды перед его мысленным взором или всплывали в его снах. Уютная маленькая комната, мягкое освещение, читающая книгу женщина, широкое одеяло. Он вскочил с места и вихрем пронесся по помещению, на этот раз пытаясь найти в одном из них обстановку, похожую на ту, что ему грезилось. На долю секунды ему показалось, что в одной из комнат мебель расставлена так же, как в его воспоминаниях. Диван выглядел чуть иначе, и окно было не там, но и пусть, в конце концов, в сознании трехлетнего ребенка эта картина могла отпечататься чуть искаженно. Трехлетнего? Возраст на фотосъёмке стоял другой, но это тоже ничего не значило. Даты рядом с надписью не было. Он мог бы сделать это так давно, не обязательно за несколько дней до того, как жильцам квартиры пришлось навсегда оставить её. Фото могло быть снято и за полгода, и за год до этого, убеждал он себя. Тогда возраст мальчика в шапочке на снимке совпал бы с его собственным. Так невероятность того, что на снимке изображён сам и его мать, выросла бы в десятки раз. Но фотография могла быть сделана и за 3 и за 5 лет до этого, холодно произнёс внутри его чей-то чужой голос. Могла? Внезапно ему в голову пришла ещё одна мысль. Распахнув дверь в ванную комнату, он оглядел судорог круг и наконец нашёл то, что искал. Зеркало было покрыто таким слоем пыли, что даже не отражало свет его фонаря. Артём снял с крючка, оставленное хозяином квартиры полотенце и протёр зеркальную гладь. В образовавшемся проруби возникло отражение его лица, в противогазе и шлеме. Он осветил себя фонарём и посмотрел в зеркало. Худое, изможденное лицо было почти не видно под пластиковым забралом противогаза. С трудом пробивавшийся из-за зеркалья взгляд глубоко запавших в темный глаз вдруг показался ему похожим на взгляд мальчика на фотографии. Артем поднес к лицу фотографию, внимательно вгляделся в личико мальчика, потом перевел глаза на зеркало. Снова посветил на снимок. Я опять посмотрел на своё лицо под противогазом, пытаясь вспомнить, как оно выглядело в последний раз, когда он смотрел в зеркало. Когда это было? Не задолго до выхода с ВДНХ. Но сколько времени прошло с тех пор? Он сказать не взялся. Судя по его отражению, несколько лет. Если бы только можно было стячить эту чёртову маску. и сравнить себя с ребенком на фото. Разумеется, вырастая, люди порой меняются до неузнаваемости, но ведь в лице каждого всегда остается что-то напоминающее о далеком детстве. Оставалось одно. Когда он вернется на ВДНХ, спросить у сухого, похоже ли женщина, улыбающаяся ему сейчас с кусочком бумаги, на женщину, которая передала ему из рук в руки детскую жизнь на станции, обречённый на пожирание красивой. На его мать. Пусть её лицо было тогда искажено гримасой отчаяния и мольбы, сухой всё равно узнает его. У него профессиональная память на лица, он точно сможет сказать, кто на фото. Она это или нет. Артём осмотрел снимок ещё раз. Потом с неожиданной для самого себя нежностью погладил лицо женщины, аккуратно положил фотографию в книжку, из которой она выпала, и убрал книжку в рюкзак. Странно подумал он, всего несколько часов назад он находился в самом большом хранилище знаний на континенте, где мог запросто забрать себе любую из миллионов самых разных книг, многие из которых просто бесценны. Но он оставил их пылиться на полках. и у него даже не возникло мысли поживиться богатством в библиотеке. Вместо этого он забирает дешевую книжицу с немудреными рисунками для детей и при этом ощущает себя так, словно ему досталось величайшее из земных сокровищ. Он вернулся в коридор, собираясь пролистать и остальные книги на стеллаже и, может быть, заглянуть в шкафы в поисках альбомов с фотографией. но, подняв глаза к окну, почувствовал, что там что-то неуловимо изменилось. Его охватило легкое беспокойство. Что-то было не так. Подойдя ближе, он понял, в чем дело. Цвет ночи за окном менялся. В нем появились желтовато-розовые оттенки. Светало. Светало. Варис снова сидели рядом с подъездом, не решаясь войти внутрь. Трупа их сородича нигде видно не было. Но утащил ли его крылатый гигант или они сами его растерзали, было неясно. Артём не понимал, что удерживает их от того, чтобы взять квартиру штурмом, но пока это его вполне устраивало. Успеет ли он дойти до Смоленской, до восхода солнца? и, главное, сможет ли оторваться от преследования. Можно было остаться в забаррикадированной квартире, спрятаться от солнечных лучей в ванной комнате, дождаться, пока они прогонят этих хищных созданий, и выйти в путь с наступлением темноты. Но сколько выдержит защитный костюм? На какое время рассчитан фильтр его противогаза? Что предпримет мельник, не найдя его в условленном месте в нужное время? Артем подошел к двери, ведущей на лестничную клетку, и прислушался. Тишина. Он осторожно отодвинул шкаф и медленно приоткрыл дверную сборку. На площадке никого не было, но, посветив фонарем на лестницу, Артем заметил нечто, чего он не видел раньше и просто не обратил внимания. Ступени густо покрывала прозрачная слизь. Выглядело это так, будто кто-то прополз по ним и оставил за собой след. В двери квартиры, где он все это время просидел, след не приближался, но Артема это не утешало. Значит, заброшенные дома и вправду не были такими пустыми, как казались. Теперь оставаться в этой квартире, уж тем более спать здесь, ему совсем расхотелось. Оставалось только одно – Отпугнуть нежелающих отказываться от его мяса вести И попытаться добежать до Смоленска Сделать это до того, как солнце выжат ему глаза И разбудит невиданных чудовища, которых его предупреждал Мельник На этот раз он целился не так тщательно А просто старался, чтобы очередью заделать как можно больше хищных тварь Две из них взревели и рухнули на землю Остальные исчезли в период-то Кажется, дорога была свободна. Артем сбежал вниз, осторожно, опасаясь засады, выдвинул из подъезда и кинулся, что было сил, к садовому кольцу. «Какая же там должна быть кошмарная чаща в садах на этом кольце?» подумал он, если даже тонкие полоски деревьев на бульварах за эти годы превратились в темное дерево, не говоря уже о ботаническом саде и о том, что там выросли. Его преследователи дали ему небольшую фору, собираясь в стаю. Ему удалось добраться почти до самого конца проспекта. Становилось всё светлее, но этих тварей солнечные лучи, видимо, совсем не шли. Разбившись на две группы, они мчались вдоль домов, с каждой секундой сокращая делявшее их от Артёма расстояние. Здесь на открытом пространстве преимущество было за ними. Остановиться, чтобы прицелиться, как следует, Артём не мог. К тому же двигались они на четырёх конечностях, и их силуэты сейчас не поднимались над землёй больше, чем на метр, почти сливаясь с дорогой. Как бы быстро Артём ни старался бежать, защитный костюм, рюкзак, два автомата и усталость, накопившиеся за эту бесконечную ночь, давали о себе знать. Скоро эти адские гончие достанут его и сделают своё дело, обречённо подумал он. Он вспомнил родливое, но могучее тело хищника, лежащее в лужах крови у подъезда, там, где их опрокинула автоматная очередь. У Артёма совсем не было времени, чтобы их рассматривать, но и одного взгляда хватило, чтобы они надолго врезались ему в память. Лоснящаяся бурая шерсть, огромная круглая голова, пасть, усеянная десятками мелких острых зубов, которые, кажется, росли в несколько рядов. Перебрав в памяти всех известных ему животных, Артём не мог вспомнить ни одного, которое под воздействием облучения могло бы породить таких тварей. К счастью, на садовом кольце, если это действительно было оно, не росло никаких деревьев. Это была просто еще одна широкая улица, простиравшаяся вправо и влево от перекрестка, насколько хватал глаз. Прежде чем снова броситься бежать, Артем, не глядя, выпустил по бестиям короткую очередь. Они уже были меньше, чем в 50 метрах от него и опять разошлись полукругом, так что некоторые двигались почти вровень с ним. На кольце... Ему пришлось искать себе путь между несколькими огромных воронок, уходивших на 5-6 метров в землю, и сделать в одном месте большую крюк, чтобы обогнуть глубокую трещину, которая надвое рассекла дорожное полотно. Стоявшие поблизости строения выглядели странно. Они не то чтобы обгорели, а скорее оплавились. здавалось впечатление, что здесь происходило что-то особенное, чего этот район поспродал намного больше, чем Колейнский проспект. И над всем этим пейзажем, на месте высотки в сотни метров, возвышалось метронотой времени и огнём, невообразимых размеров здание, похожее на средневековый замок. На долю секунды Артём взглянул вверх, и у него вырвался вздох облегчения. Под замком парила страшная крылатая тень, которая сейчас могла стать для него спасителем. Надо было только привлечь её внимание, чтобы она занялась его преследованием. Приподняв автомат в одной руке и направив на неё ствол, он нажал на курок. Ничего не произошло. У него кончились патроны. На бегу было нелегко даже перетащить вперёд висевший на спине запасной автомат. Нырнув в один из ближайших переулков, Артём прислонился к стене и сменил оружие. Теперь он мог не подпускать твари близко, пока не опустеет магазин во втором автомате. Первая из них уже показалась из-за угла и привычным движением села на задние конечности, вытянувшись во весь свой огромный рост. Она смелеела и подобралась так близко, что сейчас Артём впервые смог разглядеть её глаза, маленькие, спрятанные под массивными надбровями, горящие зловредным зелёным огнём, похожим на отсветы того загадочного пламени в парке. Лазерного целеуказателя на Калашникове Данилы не было, но с такого расстояния он и с обычным не промахнётся. Замершая фигура бестии спокойно устроилась в прицельные рамки. Артём прижал автомат покрепче к плечу и спустил курок. Мягко дойдя до середины затвора остановился. Что произошло? Неужели в попыхах он перепутал автоматы? Да не этот же на его калашникове лазерный прицел. Артём попытался передёрнуть затвор, заело. У него в голове закрутился смерч мыслей. Данила, библиотекарь, вот почему тот не сопротивлялся, когда в книжном лабиринте на него напало это серое чудовище. У него просто не сработал автомат. Он, наверное, так же судорожно дергал затвор, пока библиотекарь тащил его в глубину коридоров. Рядом с первой бестией, тихо как призраки, возникли еще две. Они внимательно изучали Артёма, который уже отчаялся справиться с автоматом Данилы, и, кажется, делали выводы. Ближайший из них, наверное, Важат, сделал прыжок и оказался чуть ли не в 5 м от Артёма. В этот момент у них над головами пронеслась гигантская тень. Твари прижались к земле и подняли головы. Воспользовавшись их замешательством, Артём ринулся в одну из арок, не надеясь уже выйти живым из этого переплёта, совсем по звериному стараясь просто ускорить момент своей гибели. В переулках у него не было против них ни малейшего шанса, но путь назад на Садовое кольцо был уже отрезан. Он оказался посреди квадрата пустого пространства. ограниченного по краям стенами домов, в которых виднелись арки и проходы. Позади здания, лицом к которому он стоял, вздымался в небо тот самый мрачный замок, который поразил его ещё на Садовом кольце. Наконец оторвав от него взгляд, Артём увидел на здании напротив надпись: Московский метрополитен имени В. И. Ленина, и чуть пониже Станция Смоленская. Высокие дубовые двери были чуть-чуть приоткрыты. Было сложно сказать, как ему удалось увернуться. Это была странная смесь предчувствия опасности и ощущение лёгкого воздушного потока неизбежного спутника, метнувшегося к своей добыче хищник. Тварь приземлилась всего полуметра от него и Артёма. обдала смрадным запахом, который от неё исходил. Скользнув в бок, он, что было сил, бросился бежать к входу в метро. Там был его дом, его мир, там под землёй он снова становился хозяином положения. Вестибюль Смоленской выглядел именно так, как он и предполагал. Здесь было темно, сыро и пусто. Сразу же становилось ясно, что на этой станции люди часто поднимаются на поверхность. Кассы и все служебные помещения были открыты и разграблены. Всё полезное перекочевало вниз уже многие годы назад. Не оставалось ни турникетов, ни будки дежурного. О них напоминало только бетонное основание. Позаде виднелся полукруглый свод туннеля. На неимоверную глубину уходили несколько эскалаторов. Луч терялся где-то в середине спуска, и удостовериться, что там действительно есть вход, Артем не мог. Но и оставаться на месте было нельзя. Твари уже пробрались в вестибюль, он понял это по скрипнувшей двери. Через секунду они могли выйти к эскалаторам, и та крошечная фора, которая у него все еще оставалась, исчезла бы. Неловко ступая толстыми подошвами ботинок по расшатанным рифлёным ступеням, Артём начал спуск. Он попробовал скакнуть вперёд через несколько ступеней, но нога проехала по влажному покрытию чуть дальше, чем надо, и он загремел вниз, ударившись затылком о бугок. Остановиться удалось только когда он насчитал шлемом поясницы с десяток ступеней. Обшарив лучом оставшийся за спиной отрезок пути, как мало оказывается он прошёл, Артём обнаружил там именно то, что искал и боялся найти неподвижные тёмные фигуры. По своей привычке, прежде чем кинуться в атаку, они замерли на месте, изучая обстановку или неслышно совещались. Артём развернулся и попытался опять прыгнуть через две ступеньки. На этот раз у него получилось лучше, и скользя по резиновой ленте поручной правой рукой, а фонарь зажав левой, он бежал еще секунд двадцать, пока снова не упал. Сзади раздался тяжелый топот. Твари решились. Артем от всей души надеялся, что жалобно скрипевшие под его небольшим весом старые ступени просто провалятся вниз, не выдержав нескольких сантиметров веса его преследователя. Но приближавшийся из темноты стук свидетельствовал о том, что эскалатор вполне справляется с нагрузкой. В луче фонаря стала видна кирпичная стена с большой дверью посередине. До неё оставалось метров 20 не больше. С трудом поднявшись на ноги, Артём преодолел последний отрезок пути за бесконечные 15 секунд. Дверь была сделана из стальных листов, и на удары кулаков Отзывалось звонко, как колоколь. Артем барабанил мне изо всех сил, приближавшиеся тени, которые он смутно видел в полумраке, подгоняли его. Только через несколько секунд он понял, холодея, какую ужасную ошибку только что совершил. И вместо того, чтобы постучать в дверь условным кодом, только переполошил охрану. Теперь та наверняка уже ни при каких обстоятельствах не станет опираться. Мало ли кто пытается проникнуть сюда с поверхности, тем более если солнце уже встаёт. Как же звучало слово на сигнале? Три быстрых, три медленных, три быстрых. Да нет же, это ссс. Точно было три в начале и три в конце, но вот быстрые или медленные, он вспомнить уже не мог. А если сейчас начать экспериментировать, а надежде попасть внутрь? Вообще можно забыть. Уж лучше СОС. По крайней мере, так охрана поймет, что по другую сторону находится человек. Хотя, как сказал Минник, еще неизвестно, что страшнее. Громыхнув по стали еще раз, Артем стянул с плеча свой автомат и трясущимися руками поменял в нем рожок с патронами. Потом прижал фонарь к стволу автомата и нервно обвел им уходящие вверх своды. Длинные тени от услевших светильников наползали друг до друга в блуждающем луче света, и нельзя было поручиться, что в одной из них не притаился темный силуэт. С другой стороны железной двери по-прежнему стояла полная тишина. «Господи, неужели это не та Смоленская?» – подумал Артем. «Может быть, этот вход был закупорен десятилетия назад, и с тех пор им никто не пользовался?» Идем попал сюда, совершенно случайно, а вовсе не следуя инструкциям сталкера, он мог и ошибиться. Совсем близко, в метрах 15-ти, скрипнула ступенька. Не выдержав, Артем полоснул очередью в том направлении, откуда раздался звук. Это больно хлестнуло его по ушам и стало подниматься по эскалатору на поверхность. Но ничего похожего на рев раненой или умирающей бестии слышно не было.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 В поту, качнувшись, прыгнула снова и припечатала Артёма к холодной стали двери. Отталкивать она больше не могла. Последние выпущенные импульсы попали ей в голову, и на излёте своего броска тварь уже была мертва. Но и силы инерции, с которыми её тело ударило по Артёму, было достаточно, чтобы переломить ему череп, не будь на нём шлема. Дверь открылась,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 Видил, кого он за собой привёл? Еле их отводили в прошлый раз, да и то только газам. Ещё не хватало, чтобы они теперь на Смоленской поселились, мало им Арбатским. А что вполне возможно, они человеченьку уважают. Оставьте его. Он со мной. Артём. Эй, Артём. Дочнишь же. Позвал его кто-то знакомый.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 Так, да забирайте. Только про карантин и обеззараживание не забудьте. Ущит ещё будете усмехнул Салтыков. Вставай, Артём. Долго ты, добавил он, протягивая ему руку. Артём попытался встать, но ноги отказывались держать. Его закачало и начало подташнивать, а в голове помутилось. Его надо в лазарет. Ты помоги мне.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 Состояние здешнего маленького госпиталя впечатляло. Но зачем он нужен мирный, насколько Артём помнил Смоленский, было не ясно. Переломов нет, только ушибы, пара царапин. Мы их продезинфицировали, резюмировал доктор, вытирая руки чистым полотенцем. Вы нас не оставите ненадолго, попросил он меня. Хотелось бы кое-что обсудить с глазу на глаз.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 «Летающих чудовищ» назвал книжным словом «теродактей», а по-настоящему впечатлил его только рассказ о том, как Артем прятался в подъезде. Узнав, что пока тот отсиживался в квартире, по лестничной клетке кто-то прополз, сталкер нахмурился. «Уверен, что не вступил в слизь на лестнице», — попачал он головой. «Не приведи бог занести эту дрянь на станцию. Говорил же я тебе, к домам не подходить». Считай, тебе крупно повезло, что когда ты был в квартире, оно не решило наведаться в гости. Мельник поднялся, подошёл к ботинкам Артёма, оставленным на входе, и придирчиво осмотрел подошвы каждого из них. Не обнаружив ничего подозрительного, он поставил их на место. В Полесках я и говорил тебе, пока дорога заказана. Браминам я, правда, сказать не мог, поэтому они считают, что во время похода в библиотеку пропали выбо оба. А я отправился вас искать. Так что там произошло с твоим напарником? Артём ещё раз рассказал всю историю от начала до конца, на этот раз честно объяснив, как именно умер Доминик. Сталкер поморщился. Эту концовку тебе лучше держать при себе. Если честно, первая версия мне нравилась куда больше. Вторая вызовет у браминов слишком много вопросов. Их человек убьет. Убит тобой. Книги ты не нашел, зато вознаграждение осталось при тебе. Да, кстати, добавил он, глянув на Артема из-под логи, что там было в этом конверте. Приподнявшись на локте, Артем достал из кармана покрытый засохшей кровью пакет, внимательно посмотрел на мельника и открыл его.